Глава двадцатая. Полонез. «Полонез, господа, приглашайте ваших дам!» Высоким тенором восклицал длинный гибкий адъютант, быстро скользя по паркету и нежно позванивая шпорами. «Полонез, дамы и господа, потрудитесь становиться парами!» Александров спустился по ступеням и стал между колоннами. Теперь его красавица с каштаново-золотистой короной волос стояла выше его и, слегка опустив голову и ресницы, глядела на него с легкой улыбкой, точно ожидая его приглашения. «Позвольте просить вас на полонез», — сказал юнкер с поклоном. Ее улыбка стала еще милее. «Благодарю». «С удовольствием». Она сверху вниз протянула ему маленькую ручку, туго обтянутую тонкой лайковой перчаткой, и сошла на паркет зала со свободной грацией. «Точно принцесса крови», — подумал Александров, только недавно прочитавший «Королеву Марго». Под руку они подошли к строящемуся полонезу и заняли очередь. За ними поспешно устанавливались другие пары. «Я видела», — «Как вы делали реверанс нашей славной мамон», — сказала девушка. «У вас вышло очень изящно. Я сама знаю, как это трудно, когда ты одна, а на тебя со всех сторон смотрят». Хм, «А в особенности на глаза хорошеньких барышень», — подхватил Александров. «Признайтесь, вы сильно волновались? Скажу вам по секрету, ужасно. Руки, ноги точно связаны. И одна только мысль — не убежать ли?» «Пока не поздно. Но я перехитрил самого себя. Я вообразил, что я — это не я, а наш танцмейстер Петр Алексеевич Ермолов. И тогда стало вдруг удобно. Она весело засмеялась. И у нас тоже Ермолов. Он, кажется, везде. Но как я вас хорошо понимаю, я тоже умею так передразнивать. Я иногда пригляжусь внимательно к чьей-нибудь походке — подруге или классной дамы или учителя — и постараюсь пройтись совсем-совсем точно они. И тогда мне вдруг кажется, что я как будто стала не собой, а этим человеком. Точно я за него и вижу, и слышу, и думаю, и чувствую. И характер его для меня весь открыт. Но посмотрите, посмотрите вперед. Она слегка пожала пальчиками его согнутую руку. Видите, кто? В первой паре. В головной паре стояли, ожидая начала танца, директриса... И граф Алсуфьев в темно-зеленом мундире, теперь на близком расстоянии, Александров лучше различил цвета и малиновых рейтузах. Стоя, начальница была еще выше, полнее и величественнее. Ее кавалер не достигал ей головой до плеча. Его худенькая фигура с заметно согбенной спиной, сосевшими осевшими тонкими ножками, казалась еще более жалкой, рядом с его чересчур представительной парой, похожей на столичный монумент. «Боюсь, смешной у них выйдет полонез», сказал с непритворным сожалением Александров. «Ну вот уж, непременно и смешной» заступилась его прекрасная дама. «Это ведь всегда так трогательно видеть, когда старики открывают бал. Гораздо смешнее видеть молодых людей, плохо танцующих». Высокий адъютант закинул назад голову, поднял руку вверх к музыкантам и нараспев прокричал «Прошу, полонез!» Дама юнкера Александрова немного отодвинулась от него, протянула ему на уровне своего плеча красиво изогнутую, обнаженную и еще полудетскую руку. Он с легким склонением головы принял ее и, Едва касаясь пальцами кончиков ее тоненьких пальцев, сверху с хор раздались вдруг громкие, торжественные и весело гордые звуки польского вальса.